«Привет, Филимон!» «Угу! Привет, Любознайка!» «К нам с тобой опять пришло письмо!» «И кто же нам написал на этот раз?» «Светлана из Нарвы!» «Угу! И что же она хочет узнать?» «Она хочет узнать!» Как же ящерицам удается выращивать новые хвосты? Угу. Ну, это очень просто. Ящерицы очень большие модницы. Когда им надоедает один хвост, они его меняют на другой. уху Давай-ка мы с тобой лучше Филимон, послушаем дядю Лёшу. Угу. Ну, давай послушаем. Я думаю, дядя Лёша то же самое скажет. уху Сомневаюсь. Ужасно интересно. Так Užasno, neizvěstno, vše to, то je interesno. Вот это вопрос из числа моих самых любимых. Это вопрос, на который полного ответа у меня для вас нету У меня есть очень много всего вам по этому поводу рассказать. Но окончательного, тем более простого и короткого ответа у меня все-таки по этому вопросу нет. Отращивание утраченных частей тела конечностей, ручек, ножек, пальцев, хвостов, э, жабер называется регенерации. Генерация создание порождения, возникновение, вырастание. Регенерация Это значит вырастание, отрастание, отращивание заново, после утраты, восстановления органов. И регенерационная способность есть практически у большинства видов животных, но у кого она самая слабая, у паразитов. Они обычно ничего особенно не регенерируют. У них особая такая жизнь, они живут... В двух средах одновременно. В большой внешней и в малой своей собственной внутренней, так сказать, среде, которая является для паразита организм хозяин. Ну, сидит какой-нибудь паразитический червячок у рыбки внутри, да? Кто его там кушать будет? Никто его там кушать не будет. Так что нечего ему там будет отращивать. Вот. А у свободно живущих животных регенерационная способность, конечно, распределяется по-разному у разных животных. Она очень высока у двоякодышащих, у земноводных, у амфибий. У лягушек и у жаб главным образом она все-таки способность восстанавливать утраченные части тела э, приурочена к личинкам детскому возрасту. У головастиков способность замечательно развита. У взрослых, тем более плавозрелых, уже лягушки или уже бы, она, в общем-то, имеется, но она уже очень слабая. У тритонов... То же самое, в общем-то, хотя взрослый тритон может отрастить утраченные пальцы, но, конечно, с гораздо большими затратами, так сказать, вещества и энергии, гораздо менее полно и совершенно он это делает, чем его, этого тритона, личинка. Есть такая очень интересная амфибия, аксолотль, индейско-мексиканское название. Это примерно 25-30 сантиметров в длину достигающая амфибия, Хвостатая амфибия, которая способна всю жизнь прожить в воде, сохраняя личиночные признаки, а может превратиться в наземную форму, утратить жабры по три рога, так сказать, с лепестками с каждой стороны, да? Вот так выглядят жабры у большинства личинок амфибий. Хвост У этого аксолотля, бывшего, становится круглым, и становится он тигровой амбюстомой, больше его же не называют аксолотлем. Но этот вид способен размножаться, а все двоякодышащие размножаются, откладывая икру в воду. Их яйца развиваются только в воде, дышат только водой. Да? Это касается и тритонов, и саламандр, и скрытожаберников, и лягушек, и пип, и жаб, и жерлянок, и всех-всех-всех всех всех остальных. Так вот, аксолотль может остаться на всю жизнь в воде. Пока он живет в воде, сохраняет признаки личиночные. Он может быть величиной самого взрослого зверя из этого вида. да Но он живет в воде, сохраняет способности, свойства детского возраста. Откуси ему хвост, он вырастет новый откуси ему ногу, у него вырастет новая. Так вот, и у ящерицы способность автотомии, то есть саморезания, так сказать, да, связана со способностью регенерации. Кстати, очень интересный вопрос, как она хвост сбрасывает. Но это совсем другой вопрос. И о нем мы поговорим как-нибудь в другой раз. Там очень непростой механизм. но например, скажу вам прямо сразу, что когда ящерица сбрасывает хвост, он обламывается у нее, то никогда... Разрыв не происходит между двумя отдельными рядом находящимися позвонками. Всегда ломается один позвонок поперек. И это очень важный момент, но сейчас у нас нет времени в это углубляться. Значит, мы с вами уже подошли к одному из самых важных ответов на этот большой вопрос. От деятельности нервной системы зависит способность регенерации. Есть такой класс веществ белковых, которые называются белковые факторы нервного роста. Эти вещества возникают на месте раны, и они являются, эти вещества, сигналами для нервов расти в сторону раны. Когда нерв дорастает до раны, причем нервы, разные нервы, нервные окончания, нервные волокна, растут одновременно может быть, даже несколько десятков таких, в одном направлении, нервом настоящим становится и начинает стимулировать клетки, первый, который дорастет до раны, до определенного места, где вот этих самых веществ, факторов нервного роста больше всего. Хотя вполне возможно, что на месте утраченной, скажем, конечности вырастет жабра или новый хвост. Такое бывает. Я такое видел, например, у краба китайского э, Махнарукова, краба, которого в эстонских водах поймать совсем не так сложно. По весне, во всяком случае, очень большой краб. Он у меня жил почти три года, вспомнится, в тропическом доме в Таллинском зоопарке и ленял Но поскольку там, по его мнению, было немножко слишком мало кислорода, вот в один какой-то период там кислорода было в воде мало, то когда этот мой краб большой, кулак взрослого человека, такой вот краб, сбросил верхний панцирь Да, слинял очередной раз, то на месте утраченной ноги, а он как раз перед этим сбросил одну ногу, ведь э, ящеричный хвост это вовсе не единственная такая, такая способность сбрасывать конечности. Она э, присуща и кузнечикам, и паукам, и, ногам, и крабам, и другим ракообразным, и самым разным червякам, естественно. Так вот, на месте этой самой ноги должна была быть десятая нога, а выросла жабра. Так ему больше из воды кислороду удавалось получить. Ну, какой? Как его назвать? Умница? Краб. Умница, не умница, но приспособленец он совершенно замечательный. А это немало, конечно.